Глава 2. В это время в нескольких милях к северу от Сусима-Зунда, Жемчуг и Донской также закончили разворот на обратный курс, идя теперь на юг-юго-запад. Японские миноносцы, угодившие 10 минут назад под сосредоточенный огонь из скорострелок, были вынуждены взять Маристии, начать удаляться от побережья. Они приняли резко вправо и поспешили укрыться в полосе стелившегося по воде дыма от пожаров на берегу. Несмотря на то, что до входа во внутреннюю акваторию Цусимы было еще более трех миль, тяжелую жирную угольную и мазутную гарь растянула уже и до этих вод. Под гористым берегом острова ветер не мог ее разогнать, лишь немного размазав и совсем прижав к воде. Опасаясь минных атак, наши крейсера не преследовали противника, развернувшись на параллельный курс и держа максимальный ход, надеясь перехватить японцев на подходах к входным мысам и минному полю, где видимость была немного лучше, так как дым разгоняло ветром из пролива и чуть-чуть поднимало над водой. К тому же наличие лишь трех фарватеров между минными полями, давало неплохой шанс остановить японцев плотным заградительным огнем. Поскольку более резвый жемчуг, шедший все время полным ходом, в ходе контратаки сильно вырвался вперед после разворота на южный курс, он оказался почти в полутора милях позади Донского, не видя целей на северных и северо-западных румбах, где горизонт пока просматривался, Крейсер второго ранга двинулся вслед за Донским, все так же держа максимальные обороты на винтах и быстро сокращая возникшее отставание. По мере приближения к устью Цусима-Зунда, миноносцы начали показываться в просветах дыма справа. По ним тут же открывали огонь, но сложные условия видимости делали эту стрельбу практически неуправляемой. Надеяться, на ее результативность не приходилось, хотя было видно, что японцы нервничают и начинают метаться под нашими снарядами, стараясь укрыться. В 1146 Днской находился в двух с половиной милях к северу от Мыса Камасусаки. Оба крейсера периодически стреляли всем бортом, помелькавшим всего в восьми-15цати где-то справа от себя, в дымных разводах миноносцам. Они открывались совсем ненадолго. Одновременно было видно по два, максимум пять японских кораблей, которые сразу рассыпали строй и уходили в полосы жирной гари, как только рядом начинали рваться русские снаряды. Ни жемчуга, ни Дмитрия Донского никто не обстреливал. Так что комендоры имели возможность работать в максимально комфортных условиях. И точность их огня ограничивалась только тем фактом, что низкие силуэты миноносцев были сами по себе достаточно неудобной мишенью, что еще больше усугублялось скверной видимостью. В этой серо-черной мишанине использование наших оптических прицелов было невозможно в принципе. Поэтому наводчики, с большим трудом находившие свои цели, стреляли на глазок и по чутью. Каждое орудие действовало самостоятельно, а постоянно поступавшие в Плутонги целеуказания на приборах Гейслера просто не успевали использовать. Комендоры порой замечали мелькнувшего противника раньше, чем с мостика, сразу доворачивая, в его сторону орудие и чаще всего успевали выстрелить лишь однажды, совершенно не видя результатов своей стрельбы, что делало невозможной корректировку. В 11:47, выжимавший все возможное из своих старых машин Донской начал ворочить вправо, обходя стоявшие впереди по курсу мины. А теперь уверенно пёр на максимальных 15 узлах, примерно на перерез быстро приближавшимся где-то в дыму справа миноносцем. Войдя в дымный шлейф, он пропал из вида для догонявшего его жемчуга, и почти сразу оттуда часто застучали его пушки. Одновременно трижды взревела корабельная сирена старого крейсера, что означало угрозу минной атаки для всех, кто был поблизости. Услышав сирену, жемчуг сейчас также довернул вправо, нырнув в дым следом за ним. Но полоса плохой видимости оказалась совсем узкой, и вскоре он врезался в самую гущу японских миноносцев, прорезая плотный строй их атакующей фаланги с арьергарда ее левого фланга к центру. Левее, прямо перед головными миноносцами, был хорошо виден Донской, разворачивающийся на параллельный японцам курс всего в трех-4х кабельтовых перед ними. Он часто стрелял из всех орудий в корму на оба борта и попадал. С такого расстояния это было хорошо видно. Жемчуг тоже открыл огонь, стараясь вначале бить несколькими орудиями по одной цели до ее уничтожения. Но его опасное соседство японцы терпеть не собирались. И почти сразу наш крейсер, был вынужден начать резко маневрировать, уклоняясь от выпущенных в него торпед. В подобной свалке об управлении огнем пришлось снова забыть, стреляя максимально часто во все, что подворачивалось под выстрел. При прежним курсом японцы неминуемо должны были вылететь своим левым флангом на западную оконечность северного минного заграждения. Отсюда совершенно не был виден берег и все прочие ориентиры из-за дыма. На жемчуге уже решили было, что поэтому японцы, вероятно, потеряли ориентацию и теперь непременно вылетят на свои же мины. Однако, судя по всему, командиры миноносных отрядов хорошо знали эти воды и фарваторы, так как, не доходя до заграждения, миноносцы резко взяли к берегу начав втягиваться в прибрежный фарватер под мысом Камасусаки. Это перестроение, несмотря на интенсивный перекрестный обстрел, было выполнено ими быстро, красиво и безупречно. Но оказавшись в узком фарватере, миноносцы уже не могли маневрировать, и это не обошлось без последствий для них. Увернувшись минимум от трех торпед, В 11.57 жемчуг снова оказался за кормой японцев, быстро обойдя в левом развороте потерявший ход однотрубный миноносец, подстреленный его боковой пушкой всего минуту назад. Гонясь за японцами, крейсер второго ранга несся теперь на восток, к входу на прибрежный фарватер. Добирать с подранка пришлось уже кормовой 120-ки не имевший теперь других целей в своих секторах обстрела. Орудие успела выстрелить по нему всего два раза, после чего миноносец пропал из вида. Были ли попадания в него, сказать точно никто не мог. Мешал дым. Жемчуг полным ходом шел за миноносцами, совершенно не видя береговых и прочих ориентиров, только маячившие впереди низкие серые силуэты. В точности повторяя все их маневры, он также нырнул в форватер под мысом, хорошо видимый благодаря все тем же вешкам, не прекращая стрелять в догонку. Неожиданно откуда-то слева начали прилетать снаряды небольшого калибра. Решив, что крейсер по ошибке обстреливают наши десантники с мыса, дали три гудка. Но почти сразу после этого открылся берег, и дрейфовавших под ним без хода японских миноносцев. Они-то и посылали снаряд за снарядом в проносившийся мимо крейсер. В ответ тут же начали стрелять всем левым бортом. Дистанция была просто пистолетной, так что попадания были частыми, что, вероятно, уберегло от полноценного торпедного залпа в упор. Когда нахватавшиеся снарядов, но все еще не желавшие тонуть миноносцы, Вновь скрылись в дыму за кормой, с них успели выпустить всего одну мину, проскочившую в нескольких метрах за кормой. На берегу были видны люди, многие из которых с винтовками. Вероятно, они также обстреливали японцев. С трудом избежав попадания выпущенной в упор торпеды и вновь скорректировав курс по хорошо видимым вехам и навигационным бакенам, продолжили погоню. На берег передали флажный семафор, продублированный ратьером, с запросом обстановки впереди по курсу и в самом проливе Цусима-Зунт. Но его, видимо, видели только пехотинцы, так как в ответ лишь махали винтовками и фуражками. Хоть не стреляли, и то хорошо. Из-за мыса заметно тянуло ветром, разгоняя гарь. Но полностью снести ее еще не могло. На несколько секунд открылся вид на схватку наших броненосцев с японскими броненосными крейсерами юго-западнее Цусима-Зунда, хотя в самом проходе все еще ничего не было видно. Огибая открывшийся слева берег, с крейсера на некоторое время потеряли преследуемые миноносцы из вида за дымом. Начавшаяся одновременно с этим стрельба где-то впереди и слева по курсу из малокалиберных скорострелок однозначно говорила о том что в пролив японцы все же прорвались но им сразу начали отвечать из чего-то более серьезного донской к тому времени уже успел уйти к югу вдоль минного поля с пути японской миноносной лавы благополучно избежав всех выпущенных ему в корму торпед и двинувшись на перерез открывшимся всего в 20 кабельтовых западнее четырем японским бронепалубным крейсерам, также рвущимся на рейд. Он какое-то время вел бой на оба борта, кормовыми плутонгами главного калибра и всем остальным, что могло бить влево, стреляя по миноносцам, а носовыми плутонгами, развернутыми вправо, начав пристрелку по третьему в японском крейсерском отряде «Акаси», не обстреливаемому до этого никем. С него видели, как жемчуг, прорезал скопление вражеских миноносцев с востока на запад, до середины их строя, после чего сразу бросился в погоню за резко нырнувшими к прибрежному фарватеру уцелевшими японцами. До того, как он и японцы снова скрылись в дыму, комендоры с Донского успели выбить два двухтрубных миноносца, окутавших паром, и замерзших бесхода под самыми скалами мыса Камасусаки. Остальные так и ушли в пролив, засыпаемые снарядами с двух наших крейсеров. Хотя с Донского и не видели теперь своего напарника, совершенно потеряв его в дыму, но постоянно слышали его стрельбу, а также гудки и звуки сирены с восточной стороны северного минного поля на входе во внутреннюю акваторию Цусимы. Это означало, что хотя противника так и не удалось остановить, бой продолжается, и все-таки нашлось, кому встретить японские миноносцы с той стороны дыма. Наших броненосцев сначала тоже видно не было, хотя стрельба их тяжелых орудий и ответные японские залпы были очень хорошо слышны где-то впереди по курсу. Частые всплески вокруг головных камер, косаги и Цусимы также были явно делом их рук. Не имея теперь других целей вокруг, старый крейсер целиком сосредоточился на бронепалубных крейсерах, идя западнее минного поля и преграждая путь отряду контр-адмирала Уриу. В 11.54 броненосцы Орел и Бородино легли на курс, ведущие ко входу в проход между южным и северным минными полями. Фарватер между южным заграждением и мысом Гаосаки был непроходим для тяжелых кораблей из-за отмелей. Оказавшись после поворота чуть позади траверза, замыкающего в японской броненосной колонне Такива, на сходящемся с противником курсе броненосцы выжимали все из своих машин. Миноносцы и истребители, рвущиеся к Цусима Зунду, довольно быстро оказались полностью закрыты корпусами и дымом из труп японских главных сил. Так что необходимость в разделении огня отпала. Медленно набирая потерянную в развороте скорость, броненосцы все еще отставали, но зато стреляли теперь полными залпами вдогонку по броненосным крейсерам. Японцы активно отвечали, в то время как невидимые для русских их миноносцы и истребители из южной группы уже почти достигли устья пролива. Их больше никто не обстреливал, а попутная волна под самым берегом вообще не ощущалась. Так что все восемь кораблей даже не маневрировали, идя поотрядно с промежутком около мили между колоннами и держали максимальные обороты на винтах. Причем шедшие впереди истребители Стремительно увеличивали разрыв Обладая заметным преимуществом в ходе С завершением рождественским своего маневра Японская и русская колонны главных сил Сошлись уже на дистанции прямого выстрела И стреляли с максимальной частотой Попадания с обеих сторон резко участились В 11.54 Восьмидюймовый снаряд проломил бронирование батареи перед барбетом средней башни, нашедшим головным Бородино, и взорвался в батарейной палубе. Взрывной волной и осколками разрушила кормовую вентиляционную шахту правого борта первой кочегарки. Сбила защиту путей подачи боезапаса из среднего погреба 75-миллиметровых патронов, разбив и разбросав беседки со снарядами. Часть гильз пробила осколками, и рассыпавшийся порох вспыхнул. Дым тут же втянуло вентиляции в кочегарку, из-за чего пришлось покинуть на время ее кормовое отделение, а в погреб посыпались горящие обломки, к счастью, быстро потушенные прислугой. Другой такой же снаряд заклинил носовую башню главного калибра, пропустившую в результате два залпа. Восстановить возможность горизонтального наведения удалось благодаря геройской работе аварийной партии под руководством мичмана князя Горчакова, переведенного со сляби. Работая ломами и кувалдами, матросы выбивали осколки из мамиринца и отогнули фрагмент стального настила палубы полубака. Завернутый вверх и прижатый к броне вращающейся части башни Горящие остатки парусиновых чехлов, орудийных амбразур и мамиринца полетели за борт Имелись значительные повреждения в небронированных частях корпуса и надстройках Дважды был пробит даже верхний пояс в носу Но разрывная сила пробивших броню снарядов оказалась небольшой и повреждения были незначительными. Образовавшиеся пробоины захлёстывались волнами, но уже заделывались и угрозы не представляли. Горела разбитая ходовая рубка. Грузовая стрела правого борта у грот мачты рухнула на палубу, перебитая у основания. Пожары начались по всему кораблю. Шедший следом флагман выглядел несколько лучше. Но оба броненосца продолжали бить с прежней частотой и точностью и набирать ход. Попадание наших снарядов, видимо, достали до внутренности Якума, выбросившего пар из второй трубы и начавшего еще больше сбавлять скорость. Оба шедших следом за ним японца также уже не могли обеспечить полный ход, и мы их догоняли. Дистанция быстро сократилась до 7-8 кабельтовых а прямо по курсу у японцев было их же поле, на которое их неминуемо отжимали. Стреляя всеми башнями на правый борт, по крейсерам «Орел» и «Бородино», одновременно пристреливались с другим бортом и по пронепалубникам, шедшим поперек нашего курса слева. По ним били из носовых и средних шестидюймовых башен левого борта, не позволяя обстреливать броненосцы в комфортных условиях. Скоро удалось добиться попаданий в Касаги и Цусиму, оказавшись теперь в четырех румбах слева по носу всего в 18 кабельтовых. Было видно, что третий в строю японский бронепалубник также находится под частыми накрытиями. Но кто по нему стрелял, поначалу видно не было. Однако вскоре с Бородино разглядели в дыму Донского, вставшего на пути адмиралу Уриу и медленно двигавшегося навстречу. Он-то и бил так часто по третьему из шедших ему в правый борт японских легких крейсеров. К 12.00 броненосцы почти нагнали головного Якума, вынужденного еще больше сбавить ход, чтобы не выскочить на мины. Не успевая обогнуть заграждение, не подставив свой борт под таранный удар, Намота был вынужден почти совсем застопорить машину, собираясь затем принять влево и проскочить у Рожественского под кормой. Дистанция в этот момент не превышала 7 кабельтовых, и все пушки с обеих сторон работали на пределе своих возможностей. Когда Якума оказался на траверзе Бородино,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 В Цусима-Зунт сообщили фонарем с Донского. Поскольку японские крейсера явно отступали, освобождая поле боря своим легким силам, других целей поблизости не оказалось. В то же время из-за дыма доносилась частая стрельба, свидетельствовавшая о накале шедшего там боя. И Рожественский решил оказать поддержку вспомогательным крейсерам,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 Рыскнув в сторону, он перегородил фарватор, вынудив застопорить ход шедшего следом орла. Скучившиеся у среднего прохода между минными полями броненосцы не дали возможности выйти в цусима Зунд и донскому. Из-за густого шлейфа дыма, отгоревших фортов с Мономаха не видели ничего западней мыса Госаки. Вход в цусима Зунд также был почти наглухо закрыт дымом с угольных складов. Только иногда в нем открывались небольшие просветы. Зато с к скалам крейсера прекрасно слышали грохот канонады, накатывавшейся с юго запада и частое туканье скорострелок с севера. Затем где-то на севере, в сплошном дыму, трижды взвыла корабельная сирена,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 и какой-то горящий пароход под ним, готовясь выбирать цели для своих торпед среди уже видимых на рейде Азаки русских транспортов. Но в этот момент слева их внезапно атаковали пять владивостокских номерных миноносцев, а восточная мысы Эбашизаки прямо из дыма с минимальной дистанции часто засверкали вспышки скорострелок.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 дрейфующий в клубах пара Инадзума и Синаноме. С них что-то передавали фонарем, но разобрать семафор до того, как сами угодили под русские снаряды, с миноносцев не успели. Одновременно с началом обстрела слева, чуть впереди, траверза, показался и противник, подбивший истребители. Но они, видимо, смогли,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 Ао и Карри. Причем Карри взорвался, вероятно, получив попадание в снаряженную торпеду в аппарате, а изрядно побитые во второй раз за последние сутки Цубаме и Хато, полностью лишившиеся боеспособности, были вынуждены выйти из боя. В 12.06 полностью небоеспособные и едва управляемые остатки 9-го отряда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 прямо в правый спонсон 120-ки. Над крейсером взметнулся столб ярко-белого пламени, и его всего заволокло дымом. Сшедшие во вторым в строю сусимы, сначала даже показалось, что косаги взорвался. Однако спустя несколько секунд он вновь показался из чёрной клубящейся тучи, сносимой ветром влево.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 Вскоре после отворота Якума на запад, на Касаги подняли сигнал к повороту и следом приказ стрелять торпедами по ближайшим целям. Почти сразу сильно горящий Касаги резко положила лево руля, выходя из боя и кренясь в циркуляции. При этом с его палубы в море сыпались горящие обломки. В свои торпеды он выстрелил на оба борта, не целясь.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 не мог отбиваться от атакующих с кормой миноносцев, так как их на время закрыло дымом, и пушек, способных простреливать кормовые сектора, было немного. Крейсера «Урио» были далеко и не могли помочь. Своих миноносцев под рукой не было. Оставалось только попытаться оторваться. Избитая японская колонна дала полный ход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 и не имеет больше средств для нападения. Японские крейсера, хорошо видимые с аэростата, маневрируют западнее, не пытаясь приблизиться. Наоборот, они тоже отходят широкими галсами от Сусима-Зунда, держась в одной колонне. Возможно, прикрывают отход подбитых и расстрелявших боезапас миноносцев. Касаги все еще дымит, но по-прежнему держится в голове своего отряда.